Глава двадцать третья. Вскоре пришли двое сопровождающих, доложили, что непогода стихла. Мы выбрались на улицу. Я потуже затянула плащ на груди. Дождь закончился, но с последними каплями дождя, будто выжидал все это время, прилетел откуда-то вдруг Ричардов сокол. Вскрикнул громко и резко вцепился Ричарду в предплечье. Тот сейчас был без защитных перчаток, и поморщился от явно не самых приятных ощущений. «Что там, Ричард?» Леовин смахнула с лица пряди волос, которые выбились из удобной дорожной косы. Исидор написал. «Что-то с Маркусом?» «Нет, с ним все в порядке. Похоже, неприятности со стороны джоголанцев. Видели их переходящими через реку. Не думал, что они решатся так скоро». «Что думаешь делать?» Ричард посмотрел на меня, потом на Леовин. «Другой шанс может выпасть совсем не скоро. Если он будет. В замке им не должно ничего угрожать, пока я не вернусь. Прикажу поднять ополчение и быть готовыми подойти к стенам Аранхила. Я обещал Веронике. К ночи мы уже будем в Вадане». Леовин явно разрывалась теперь на части. Ричард заговорил другим тоном, спокойным и рассудительным, стремясь развеять беспокойство сестры. Лиавин, ты училась у Светлой. Выдохни. Скажи, что чувствуешь сейчас. Перекресток дорог. Нехотя поделилась Лиавин. Несколько возможностей, куда пойти. Есть хорошие исходы. Есть плохие. Есть. Она замолкла на мгновение. Ужасные. Выбирать все равно нам. Давай так. Ричард задумчиво взглянул, Затянутое тучами небо. «Мы двинемся к Вадану, но, если что, всегда сможем вернуться. Я отправлю сокола назад. Ведь так? Отсюда всего сутки, если не будет дождя, как ночью». Я прислушалась к себе и почувствовала то же, что Леовин. Дорог действительно много, и только одна из них приведет меня домой. Я знаю, это так же ясно, как то, что сейчас стою здесь, на земле, В чужом мире, связавшая свою жизнь с Ричардом так тесно, что придется собрать все свои жалкие силы, чтобы сделать выбор. «Надо ехать!» — глухо отозвалась я, подчиняясь внутреннему голосу. И даже не поднимая головы, я знала, что неподалеку снова скользит совиная тень. К вечеру, с небольшими остановками для разминки, мы добрались до поселения намного крупнее. Уже не деревня, почти город». Новых известий не было. Ричард снова натянул на голову глубокий капюшон. Леовин прикрыла волосы платком. Почти у самых ворот встретились с человеком в черном, который приветственно поклонился Ричарду. «Не лучшее время, ваша милость», — приглушенно сказал он. «Усилили караул». Ричард кивнул, но ничего не ответил, и мы направились пешком в обход въездных ворот тайными тропами. Доверенный человек Ричарда привел нас к небольшим воротам, едва заметным в сплошной каменной стене. Постучал хитрым образом. Два раза, потом один, потом еще три. Узкая дверь распахнулась, и мы прошли внутрь. Но что-то пошло не так. Стражник поднял руку с фонарем повыше и вгляделся Ричарду под капюшон. «Что-то не так?» Поинтересовался тот, снимая плотную ткань с головы. «Ей-богу, мне бы не хотелось спорить с таким внушительным лордом. Ричард был выше стражника на голову, мощнее его раза в полтора, и теперь смотрел на недоверчивое усатое лицо с легкой снисходительностью. Но в его напряженных чертах я видела, что он помнит про подступающих джоголандцев и сейчас настроен крайне решительно, слишком много на кону, некогда ждать и тянуть. «Я вас знаю, ваша милость!» Уже не так уверенно посмотрел на него стражник, заморгал, но и не отступил. «Да ну!» Леовин тоже стянула капюшон и обошла стражника, чуть сощурив глаза. Я уже подумала, не рискнут ли они его прибить, пока никто не видит, но вмешался наш молчаливый проводник. «Боргес, лучше отойди по-хорошему!» Он оттеснил усатого на шаг в сторону и кивнул нам. Год назад был передан негласный указ о запрете. «Мне плевать», — сказал Ричард. Он обернулся, взял меня за руку и повел за собой мимо стражника. «Этот указ устарел парень. Меня ждут в городе. Просто отойди. Нам не нужен лишний шум». «Если и впрямь поднимется шум, это поставит под угрозу нашу встречу». Казалось, уверенный тон Ричарда подействует на молодого усача, но тут из-за стены послышались другие голоса и шум. Наш проводник тоже напрягся, но, похоже, больше ничем не мог помочь. «Уходить пока не поздно, ваша милость!» Снова осмелев, стражник попробовал заступить мрачно настроенному Ричарду дорогу. Это выглядело забавно и контрастно, и я была уверена, что все удастся решить мирно. Ровно до тех пор, пока за решеткой, закрывающий проход в город, Не показались еще стражники. Человек десять. Боргис! Что тут у вас происходит? Я взволнованно обернулась на Леовин. Та заметно помрачнела. Ричард коротко обернулся и дал знак проводнику. Тот скрылся туда, откуда мы пришли. За подмогой? Я вынужден задержать вас, ваша милость, до прибытия властей. Чересчур твердо заявил стражник. А если я не соглашусь? Ричард опустил правую ладонь на эфес меча на поясе, и мне стало нехорошо. Только смертельной схватки сейчас не хватало. К этому я еще не готова, только едва привыкла к замкам и монстрам, как в Средневековье решила показать себя во всей красе. Только не убийство и кровь прямо здесь. Но было поздно. Все закрутилось, как в дурном сне. Пришедшие на подмогу стражники окружили Ричарда и нашего проводника, И тот в самом деле обнажил меч. Я закрыла рот ладонями, чтобы не заорать, когда стражник, рассеченный наискось, от плеча до бедра, рухнул возле моих ног. Леовин схватила меня, застывшую, как у стукан, и попыталась увести назад. Но ее касание вдруг напомнило мне, кем они меня тут считают. Воплощением Ива, легендой, меняющей судьбы тех, к кому явилась. «Я не хочу смертей за меня». Мне от этого не отмыться ни в этой, ни в своей прошлой жизни. Не хочу. В схватку собралась ввязаться наша подмога, и Леовин потащил меня дальше. Не хочу крови на своей совести. Не такой ценой я должна попасть навстречу, не убивая всех встречных. Я выбираю другую дорогу, слышишь, Хилоин? Может, именно Леовин придала мне особую веру в свои возможности? Изо всех сил она сжала мою ладонь Будто поняла, о чем я думаю. Я не считала больше, что такого не может быть. Не просила, не умоляла и не молилась Триединой, чтобы та изменила сценарий. Я просто выбрала другой. Тот, в котором этих убийств не было. И не будет. Не так. Не хочу. Пусть все сложится иначе. Когда-то на мою просьбу начать понимать, мир ответил согласием. Он вообще соглашался со всем, что происходило в моей голове. Считаю это иллюзией? Пожалуйста. Не верю, так и остаюсь лишь ничего не понимающим зрителем. Принимаю и отдаю себя, мир отзывается тем же. Люблю. Пусть и вот так, невозможно, без надежды, без права. И мир отвечает любовью. Надо просто четко знать, чего я хочу. Просто и невероятно сложно. Правда, нужны еще, наверное, какие-то ритуальные слова. Руны или что-то другое. Но под рукой ничего не было. Но еще есть возможность сойти с этой дороги, я знаю. Рванув вперед и схватив Ричарда за руку с мечом, я почувствовала на руках еще теплую липкую кровь и зашептала торопливо свою просьбу. Молитву, заговор, неважно. Я выбираю другой путь. Вступаю по другой дороге. Не знаю, что помогло мне. Отчаяние, страсть. Сама богиня судеб Хилаин, Но мир, наконец, дрогнул. Услышал. Уступил. «Стойте!» Мой голос эхом разнесся под сводом узкого прохода. Не было больше раненых под ногами. Никто не был убит. Я оглянулась с тяжелым выдохом. Увидела лица и Ричарда, которые только сейчас отпустили мои ладони. «Мы тоже не хотим крови!» «Ваша милость», — вдруг проговорил все же раненый, но живой Боргис. И, подняв руку, остановил остальных. «Новый приказ был про усиление караула. Но сражаться с вами — ошибка». Ричард медленно убрал меч в ножны. Наш проводник натянул на голову капюшон. Стражники, что пришли на помощь, покинули проход после его короткого приказа о молчании. Остались двое наших слуг, И Боргис. «Как быстрее и без огласки попасть в поместье Джетар?» — приглушенно спросил Ричард, притянув меня к себе. «Мы проводим! Сюда!» Город негромко гудел перед подступающей ночью. Еще ходили по пустеющим улицам последние прохожие. Тут и там запирались на ночь двери и ставни окон. Но кое-где шумела молодежь, и горели фонари на стенах каменных домов. Патрули встречались часто, точно и тут тоже готовились к войне. По крайней мере, комендантский час еще не ввели. Нам на руку. Если этот городок уже такой оживленный, какая же у них столица? Должно быть не менее шумная и суетная. Я шла по дороге, похоже, в состоянии легкого аффекта после внезапного боя и даже на миг вспомнила летнюю ночную Москву. Такую красивую в последние годы. Широкие пешеходные улицы, выложенные плиткой, цветы, разноцветные огни и веселый народ, поющий песни. От воспоминания стало одновременно тепло и грустно. Засвербело что-то на душе. Сопровождающие несколько раз заставили нас свернуть в узкие проулки. Где-то далеко слышалась музыка и даже легкий смех. Говорить не хотелось. Ричард так и не выпускал мою руку. И я молча шла рядом с ним, в уже ставшем, привычном, длинном платье с разрезами. А по щекам вдруг потекли слезы. От музыки, сплетающей свое колдовство, играющей на струнах души, как умелый музыкант. От предчувствия скорого прощания с этим миром. От того, насколько я, оказывается, прикипела к нему душой. Леовин тихо и степенно шла рядом. И я чувствовала свое родство и с ней тоже. «Господи, да что это со мной происходит?» Проводник последовал за нами, отыскал укромный проход, и вскоре мы оказались у высокого кованного забора. Несколько условных стуков, и нам распахнули дверь. И впереди показался высокий каменный дом. Мелькали слуги в наглаженных костюмах, горели масляные фонари в ночи. Не дворец, конечно, но гораздо ближе к нему, чем было прошлой ночью. Даже чем было в Оренхиле. Ваше милость!» расступились перед Ричардом, слуги, явно его ожидавшие. Мой взгляд упал на руки Ричарда, все еще испачканное в крови. Я осторожно отняла свою ладонь, на которой теперь тоже подсыхали тонкие красные полосы. «Где можно умыться?» Хрипло и глухо вышло у меня. Ричард посмотрел внимательно, наверняка заметив припухшие от внезапных слез веки, но ничего не сказал. Кивнул слуге, и тот молча отвел меня в отделанную камнем ванную комнату с деревянными панелями и свечами. В гигантском зеркале, обрамлённом тяжёлой и покрытой вензелями рамой, отразилась я. Ни о чём не хочу сейчас думать. Чуть-чуть, почти незаметно покрасневшие глаза. Я, наконец, умыла их прохладной водой. Торопливо смыла кровь с рук. Ресницы, кстати, ещё ничего такие, хотя обычно они быстро светлеют без туши. Но свежий воздух пошел мне на пользу. Горели румянцем щеки, посветлел взгляд, ушли тени под глазами. А вот волосы явно просили гребня. Интересно, почему я сказала «гребня», а не привычное «расчески»? Ну-ка, я сосредоточилась. Как его там? Синхрофазотрон. Фух. А что если... Адронный коллайдер. Перпендикулярно. «Адъективация» или «Перцептивная фонетика». Я тихо фыркнула. Что уж, я по-прежнему могла бы удивить местных жителей целым ворохом незнакомых слов, похожих на загадочные заклинания. Но почему-то выпадали из памяти иногда самые простые. Я не стала размышлять об этом. Тем более за спиной появилась леовин, которая тоже, видимо, решила привести себя в порядок. Я разгладила волосы пятерней и растерла щеки из-за чего Леовин скосила на меня глаза. «Ну, не леди я, простите. Интересно, как Леовин сама собирается обходиться без помощи своих служанок и наводить красоту, хотя она и без макияжа хороша?» Быстро смыв с рук остатки крови, я вернулась в зал, где нас с Леовин ждал слуга. «Сюда, леди!» — почтительно произнес он и провел меня в еще одну не менее шикарную комнату с горящим камином.